Слава 13. Настя выглядела очень встревоженной. Она не находила себе места, нарезая круги по своей квартире. «Это кошмар, это катастрофа», — повторяла она. «Все должно быть не так, все должно быть не так. Что за паника на ровном месте? Какая разница, когда именно приедет твой отец? Ты никогда не жаловалась на проблемы в семье?» — спокойно отметил я. Настя была старшей дочерью графа Телишева, который управлял Саратовской областью. У девушки было семь братьев и сестер. Она рассказывала, что ее отпустили в Санкт-Петербург без проблем и никогда особо не лезли в ее жизнь. Поэтому такая паника пока что мне была непонятна. Отцу всегда было все равно на мою жизнь, торопливо начала говорить девушка. Но, как выяснилось, не все равно на мои отношения. Месяц назад я ему рассказала про тебя. Тогда он просто выслушал меня и все. И я порадовалась, что это адекватная реакция взрослого человека. А потом он начал задавать вопросы. «Вопросы?» — приподнял я бровь. Уже понимаю, куда это ведет. Думал, что хотя бы в этот раз мне не придется с этим столкнуться, но нет. «Придется». «О твоем происхождении в основном», — смущенно ответила девушка. «Мне пришлось рассказать, из какого ты рода. Но для меня это не проблема, правда?» «Бедный, обнищавший род. Хоть я за это время и смог значительно улучшить статус Боткиных, работы в этом направлении предстоит еще много. Так что я прекрасно понял, о чем говорит Настя». «Тогда отец тоже ничего не сказал». Ее пугало мое молчание, хотя я просто обдумывал эту ситуацию. Но мне кажется, что он приехал пораньше специально, на целую неделю раньше. Мне кажется, ты паникуешь раньше времени. Мне так не казалось, но девушку надо было успокоить. Он пока что ничего не сказал тебе на этот счет. Может, причина его раннего приезда вообще в другом. Он крупный граф, у него тут могут быть дела и деловые встречи. «Правда?» — с надеждой переспросила она. «Правда?» — кивнул я. Вероятнее, он просто выбрал для дочери подходящую партию в Санкт-Петербурге и хочет за неделю наладить мосты. Плавали, знаем. Вот только с Настей я встречался уже продолжительное время никому не позволю приезжать и что-то менять. Даже графу Саратовской области. Он остановился в отеле «Астория», — проговорила Настя. «Сегодня заедет просто посмотреть мою квартиру, а уже завтра тогда вечером давай организуем ужин в ресторане с официальным знакомством». Отель «История» был самым высококлассным отелем Санкт-Петербурга. Господин Капута останавливался там же. Для почетных гостей там были номера, занимающие по половине этажа. С комнатами для слуг, охраны, да для кого угодно. «Хорошо», — кивнул я. «Я сам закажу столик. Сегодня отец вряд ли будет обсуждать с дочерью серьезные темы. Просто посмотрит ее быт, а уже завтра в ресторане начнется главное действие». Я оставил Настю и отправился домой. Сегодня еще предстояла тренировка с Арсением. «Сегодня последний день моего домашнего ареста», — с этими словами меня еще в прихожей встретил Клочок. «Уже завтра я буду свободен. Мы поедем завтра к Снеже». «Если успеем», — честно ответил я. «Завтра предстоит ужин с отцом Насти. Он же только через неделю должен был приехать». Крыс был прекрасно осведомлен всеми делами. Но приехал пораньше, пожал я плечами. Но я постараюсь успеть закинуть тебя к Снеже до ужина. Представляю, как Крыс успел соскучиться по своей подружке. И потом, зря я ему что ли артефакты делал. Вскоре пришел Арсений, и мы занялись нашей тренировкой. Сегодня она прошла уже лучше. Мой ученик постепенно учился владеть магией как субстанцией. Проводив его, я отправился спать. Феликс Александрович жутко нервничал. До ритуала оставалось все меньше времени, а у него уже не все шло по плану. Все началось с Арсения. По задумке, потолганатом должен был сдружиться с ним. Он хотел заманить его на место ритуала, а Боткин бы пришел за ним. Затем Боткина под контроль взял бы Максим, и все. Песенка спета, некорос воскрешен, Феликс молодец. Но Арсений резко перестал появляться в морге, как и сам Боткин, в принципе, «Неужели они передумали учить юного патолога-анатома? Или он передумал идти в это направление? Или мальчишка что-то заподозрил?» «Алина, Максим», — призвал некромант своих призраков. «Две полупрозрачные фигуры незамедлительно появились перед ним». «Мне нужно, чтобы вы проследили за Боткиным и его учеником Арсением Сергеевичем», — заявил он. «Мне нужно знать, что они замышляют. Ритуал уже скоро, и я не хочу, чтобы они все испортили». «Господин», — поклонился Максим, — «с вашего позволения, разрешите следить мне одному. Я сделаю это лучше, чем моя сестра». Алина безмолвно стояла чуть в стороне. Феликс начал подозревать, что ей досталось меньше энергии. Она говорила очень редко и не была такой энергичной, как ее брат. «А у него, похоже, братские узы сохранились даже после смерти». «Ты справишься один с двумя?» — спросил патологоанатом. «Справлюсь, господин», — заверил призрак. «Вы можете на меня положиться». На всякий случай Феликс перепроверил, достаточно ли некроманской магии связывает его и призраков. «Да, энергии должно хватить». «Хорошо, тогда займись этим», — кивнул патологоанатом. Оба призрака растворились в воздухе. Отлично. 21 декабря Великий Некрос вернется в этот мир, и ничто этому не помешает. Утром в понедельник я отправился в клинику, вместе с клочком, который уже засиделся дома за прошлую неделю. — Константин, что же ты не хвастаешься? — подкорулил меня в ординаторской зубов. Честно говоря, столько событий постоянно происходит в жизни, что я уже терялся, чем мне хвастаться. Вы о чем? — уточнил я. — О вашем выступлении на конференции и о способе лечения прионных болезней! — воскликнул Зубов. — Я встретил с утра в лифте Тарасова, и он все уши мне прожужжал о том, какой гениальный врач работает на моем отделении. Я это и без него знал, конечно, но все равно приятно. Он, кстати, просил вас зайти к нему. Он должен был смотреть трансляцию с конференции вчера. До последнего не верил, что возможно придумать лечение прионных болезней. «Зайду», — улыбнулся я. «Способ, думаю, зарегистрирую довольно быстро. Все-таки я рассказал о нем на крупнейшей конференции». «Горжусь тем, что вы были моим учеником», — произнес Михаил Анатольевич. «Ты чего тут, мешутка озера? решил развести?» Как всегда, вовремя появился Терентьев. — Уроженец, столько воды не отходит, как у тебя из глаз. — Фу, какой ты фу! — встрепенулся Зубов. — Чего опять приперся? Мешать мне собрался? — Да кому ты нужен? — фыркнул Терентьев. — Мне твой терапевт нужен, самый умный и красивый, ты я в молодости. — Ага, в своих мечтах! — вздохнул Зубов. — Вот к нему и обращайся. «Ревнивец!» — показал ему язык гинеколог. Затем повернулся ко мне. «Константин, нужна твоя помощь!» «Ух, а я уж думал, когда он вообще меня заметит?» «Их химия с Зубовым — это нечто!» «Сразу видно, лучшие друзья уже на протяжении нескольких лет, а то и десятков лет!» «Слушаю!» — кивнул я. «Пойдем ко мне на отделение, объясню!» Гинеколог еще раз показал зубовой язык и вышел из ординаторской. «Ох, как дети малые! Еще бы подушками подрались!» Или дразнилки друг другу прокричали. Я отправился за Терентьевым в гинекологию. Мы расположились в его кабинете, и гинеколог тотчас посерьезнел. «У меня есть пациентка, Авдошина!» — начал он. Переболела ангины три недели назад. Лечиться пыталась сама, в итоге долечилась до острова гламероланифрита. Это было плохо. Острый гламероланифрит при беременности встречался довольно редко, но был чреват серьезными осложнениями. В первую очередь гистозом, а гистоз, в свою очередь, мог привести к летальному исходу и матери, и ребенка. Гестоз — это осложнение беременности, которое возникает во второй половине срока и проявляется в виде таких симптомов, как отеки, повышение артериального давления и появление белка в моче. Это осложнение еще называют поздним токсикозом. «Вы хотите, чтобы я вылечил гломерулонефрит? — спросил я. «Да». — кивнул Терентьев. — Нашим нефрологам я не доверяю. Вызвал одного, пришел какой-то молодой ботаник, начал меня грузить лекарственными препаратами, очень редкими, но, мол, очень хорошими. А я не хочу рисковать. Девушка хорошая, молодая, незачем ей. — Я помогу, — кивнул я, — без проблем. Конечно, была бы моя воля, я пролечил бы всех пациентов лекарской магии, и не только в нашей клинике, а вылечил бы вообще каждого. Но таких ресурсов у меня нет. Именно поэтому я и старался распространить учение о лекарской магии другим врачам. Однако тут ситуация, когда коллега попросил меня лично, и отказать я не мог. Не в моих принципах отказываться в помощи нуждающимся. Он проводил меня в палату, и я принялся за дело». Тут надо было использовать комбинацию из инфекционного, нефрологического, кардиологического и гинекологического аспектов. Ни в коем случае не затронуть ребенка даже магией. У меня ушло 20 минут, но в итоге получилось. Пациентка оказалась полностью здорова. «Спасибо вам, доктор!» Смущенно, поддерживая свой круглый живот, улыбнулась Авдошина. «В следующий раз сразу ко врачу буду обращаться, обещаю!» «Не болейте!» — улыбнулся я. «Мальчик или девочка?» «Мальчик». Щеки пациентки покраснели. «Константином хочу назвать. Надеюсь, что он вырастет таким же умным, как вы». «Ух ты, детей в мою честь еще не называли». «А это приятно, как ни крути». Конечно, не факт, что в итоге она действительно назовет ребенка в честь меня, но, по крайней мере, этот порыв уже был очень приятным. Закончив с гинекологией, я отправился в неврологию. Одни путешествия по отделениям сегодня». «Я был неправ», — невролог Тарасов, даже не здороваясь, сразу выпалил эту фразу. «И очень об этом сожалею. Обещаю, больше не буду вас сомневаться». «Серьезное заявление. Кажется, мое выступление на конференции его действительно впечатлило». «Спасибо», — кивнул я. «Значит, вы все-таки видели трансляцию?» «Еще как!» — отозвался Михаил. «И то, как вы помогли транслятору, и как потом продемонстрировали лечение, а потом прочитал на сайтах, что ваш метод скоро зарегистрирует. И правда, можно будет лечить прионные болезни. Это же просто восторг!» «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Может, у вас появились вопросы по моему методу?» Вопросы у Михаила, естественно, появились, так что я потратил еще минут 30 на ответы. Затем вернулся в свое отделение, занялся запоздалым обходом. Только к часу дня удалось разобраться со всеми делами и сесть с документацией и чашкой кофе в ординаторской. И прямо из стола тут же появился Максим. Это у меня нервы крепкие, а кто-то другой на моем месте изорать от испуга мог. «Здравствуйте, Константин», — поклонился он мне. «У меня есть новости!» «Слушаю. Я помнил, что обещал Максиму дать свободу ему и его сестре, но сделать это я смогу только на самом ритуале. Это единственный вариант, чтобы никто не пострадал, и Максим согласился со мной, когда я ему это объяснил». «Господин Феликс что-то начал подозревать», — заявил призрак. «Вы с вашим молодым протеже перестали ходить в морг, и он послал меня шпионить за вами, узнать, что же вы задумали». «Я подозревал, что патологоанатом начнет догадываться, и у меня был уже план на этот счет». «Тебе надо сказать своему хозяину, что у моего ученика патологоанатомический аспект развился до максимума», — заявил я. «Именно поэтому мы перестали ходить в морг. И можешь еще сказать, что Арсений вообще передумал быть патологоанатомом. Вообще-то он никогда не собирался им быть. Это была еще одна ложь для Феликса, на которую он явно клюнул». «Хорошо», — Максим выглядел встревоженным. «До ритуала меньше двух недель. Господин Феликс одержим этой идеей. Он хочет заманить на место ритуала вашего протеже, а затем и вас» а потом я должен вселиться в вас. — А ты так умеешь? — удивился я. — Нет, — признался призрак. — Я обманул господина в надежде, что вы сможете это использовать. Никогда бы не подумал, что в призраке может быть столько хитрости, но мне это действительно может быть на руку. — Ты молодец, — похвалил я его. — Это и правда мне пригодится. В общем, передашь ему про то, что мой ученик в совершенстве овладел патологоанатомическим аспектом. Можно было бы наоборот отправить моего ученика еще одним шпионом, чтобы Арсений сделал вид, что ходит к Феликсу учиться. Но я не хотел рисковать своим учеником. Это бы облегчило мне план, но такую цену я платить не готов. Уж лучше пусть Феликс придумает другой способ, чтобы заманить нас на ритуал. «Хорошо», — кивнул призрак. «Господин Боткин, я рассчитываю на вас. Спасите наши души!» И он растворился в воздухе. «Так появляться посреди ординаторской просто невежливо!» Решил повозмущаться вновь испугавшийся крыс. «А если бы кто-то вошел?» «Призрак бы просто исчез», — отозвался я. «Не бухти!» «Интересно, какой теперь план придумает Феликс? Ему надо якобы заманить нас на место ритуала. Неужели он правда думает, что я об этом не догадаюсь?» «Решил использовать моего ученика как приманку». «Не стоит этого делать, Феликс, точно не стоит!» Я покачал головой и отправился к пациентам. Кравцов Владислав Сергеевич стоял возле входа в клинику ВИТА и пытался собраться с духом. План Григория Михайловича казался таким простым. Просто поближе познакомиться с Раскольниковым, войти к нему в доверие, а затем начать аккуратно подбрасывать мысли о том, что Боткин его использует. Но вот только Кравцову было ужасно неуютно. Он получил в этой клинике отказ, и довольно унизительный. И возвращаться сюда снова... Однако и выбора не было. Обещанная зарплата в клинике «Элита» с лихвой все это перекрывала. Кравцов глубоко вдохнул и вошел внутрь. Раскольникова он встретил почти сразу. Тот носился по клинике, отдавая распоряжение с какими-то документами в руках. Весь в работе. «Добрый день!» — неловко кашлянул Кравцов. Раскольников замер на месте и с удивлением уставился на него. «Добрый», — холодно ответил он. «Что вы хотели? Вам отказано в работе. Стоило подумать, прежде чем врать при трудоустройстве. Не самое лучшее начало, а ведь Владислав именно этого и боялся». «Мне жаль за то недоразумение», — неловко проговорил он. «Но я хотел бы поговорить с вами». — Вы должны кое-что знать про вашего начальника Боткина Константина Алексеевича. Я работал с ним и кое-что знаю. — И что же? — приподнял бровь Раскольников. — Клюнул. — Есть надежда, что да. — Ну... — Кравцов понизил голос, сделал вид, что делится большим секретом. — Константин Алексеевич очень талантлив, но он также амбициозен. «И любит использовать людей в своих целях, берет всю славу себе, а тех, кто ему помогает, оставляет в тени». Раскольников молчал, никак не отреагировал на эти слова. «Может, задумался?» «Вы вкладываете в эту клинику огромные усилия!» С энтузиазмом продолжил Кравцов. «Занимайтесь всей организационной работой, решайте проблемы, общайтесь с подрядчиками». «А кто получит всю славу, когда клиника откроется?» «Боткин! А вы так и останетесь помощником!» «Закончили?» — ледяным тоном уточнил Раскольников. «Кажется, он не спешит верить». «Закончил?» — неловко кивнул Владислав. «Константин мне рассказывал про вас», — заявил тот. «О ваших махинациях, о проваленной аккредитации, об адвокате, которого вы нанимали...» «Вы мне не нравитесь, вы гнилой человек, так с чего бы мне вообще вас слушать?» «Нет, точно не поверил». «Я просто...» — договорить Кравцов не смог. «Ваши попытки настроить меня против моего друга выглядят жалко», — заявил Раскольников. «Мы равны, и это наш проект, и если у вас все, то покиньте клинику». «Ох, плохо дело, а Кравцов ведь знал, что так будет». Надо было сначала попытаться наладить дружеские отношения, а потом уже постепенно убеждать Раскольникова. Но в итоге Кравцов поспешил. И сейчас об этом очень жалел. Хотя нет, зерно сомнений он все равно попробует посадить. Не зря же он пришел, в конце концов. Надо продолжать. «Я уйду!» — вскинув пухлые руки, проговорил он. Развернулся, пошел к выходу. В дверях остановился. «Но я вас предупредил. Мне незачем вас специально настраивать против Боткина. Я просто не хочу, чтобы такой хороший человек, как вы, в итоге страдали. Всего доброго!» Готов поклясться тень сомнения в глазах Раскольникова все-таки мелькнула. «Начало положено. Григорий Михайлович будет рад». Я закончил работу и все-таки успел завести Клочка к Раскольникову домой. Не мог так жестоко поступить с фамильяром, не дать ему увидеться со Снежи после недельной разлуки. «Кость, нам надо поговорить», — серьезно сказал мне Эдуард. Я посмотрел на часы. До встречи с отцом Насти оставалось меньше часа. Надо было еще заехать домой и привести себя в порядок. «Давай вечером, когда приду забрать крыса», — предложил я. «Сейчас очень спешу». «Хорошо», – задумчиво ответил он. «Если бы что-то случилось касаемо клиники, он бы сказал мне это без прелюдий, так что разговор вряд ли прям экстренный и вполне может подождать до вечера». Я заехал домой, переоделся и отправился в ресторан. Столик я снял в одном из лучших мест Санкт-Петербурга. Графтелишев был уже там, в сопровождении двух охранников. Настя тоже сидела за столом. Сегодня на работе ее не видел, она взяла день отгула. Девушка выглядела просто великолепно, в вечернем платье и с красивой прической. Когда я подошел к столику, граф поднял взгляд. Мужчина лет 50 с сидеющими висками и проницательными серыми глазами. Он явно следил за собой, фигура была подтянутой. На нем был безупречный костюм, а на пальце поблескивал перстень с фамильным гербом. «Добрый вечер», — слегка поклонился я. «Меня зовут Константин Алексеевич Боткин. Рад знакомству, господин Телешев. «Присаживайтесь». Его глаза с интересом скользнули по мне. Терпеть не могу эту оценку со стороны других. Неужели он правда думает, что меня волнует его мнение относительно моей личной жизни? Да ни капли. Запретит он встречаться, разрешит, это ни на что не повлияет. Так что я чувствовал себя спокойно». А вот Настя заметно нервничала, руки ее теребили салфетку на коленях, она не хотела конфликтовать с отцом. Я сел рядом с ней и положил руку на ее ладонь. — Анастасия как раз мне рассказывала, что вы тоже врач, — кашлянул Телишев, — но упомянула, что у вас редкая особенность, все аспекты лекарской магии, это правда? Настя была первой, кто узнал об этом, благодаря своей способности видеть чужие магические центры. «Правда?» — кивнул я. «Мне повезло, я могу развивать любой аспект по желанию. Это и стало причиной, почему я, в принципе, занялся изучением лекарской магии». «Дочь пыталась мне объяснить», — кивнул граф. «Вы являетесь основателем методов лечения различных заболеваний именно через магию?» «Все верно». Одновременно я взял в руки меню. Он решил начать свой допрос, даже не дав мне сделать заказ. Не самая лучшая тактика для начала знакомства. Сейчас я сделаю заказ, а потом все подробно обсужу. Во взгляде графа мелькнуло одновременно раздражение и уважение. Я попросил у официантки куриную отбивную, овощный салат и сок. Затем пустился в объяснение своего метода, как можно понятнее и не очень кратко. «Это интересно», — вынужден был признать граф. «Но есть ли у вас увлечение помимо работы?» «Ваша дочь...» «Но, думаю, сейчас точно не время шутить. Хотя Клочку точно бы понравилась моя шутка». «Медицина — это моя жизнь», — спокойно ответил я. «Я пишу научные работы в сфере медицины, работаю в клинике, обучаю других людей, читаю лекции. Планирую открывать частную клинику уже после Нового года». «Как интересно!» — он одобрительно кивнул. «Для аристократов?» «Сразу видно аристократа старой закалки. Как же мне повезло, что Настя пошла не в него!» «Для всех!» — я посмотрел ему в глаза. «Не считаю правильным разделять пациентов на социальные группы». «Понятно!» — он поджал губы. «Я слышал, что ваши родители — не самый богатый род Санкт-Петербурга». По крайней мере, он пытается быть вежливым. «Один из бедных», — прямо ответил я. «Так и есть». «Хотя родители не определяют своих детей», — тут же добавил он. «Что-то никак не могу его раскусить. Он постоянно прыгает то в сторону одобрения, то в сторону неодобрения. Пока и суть разговора мне не ясна. Не верю, что он просто решил познакомиться. До этого я думал, что он хочет меня отшить, потому что присмотрел для дочери другую партию». Однако теперь мне так уже не казалось. Тут что-то другое. — Я приехал пораньше, чтобы познакомиться с вами, — заявил Телешев. И вы мне нравитесь. Я согласен на ваши отношения, но с одним условием. В течение месяца вы играете свадьбу, а через год рождаете наследника. У Насти чуть вилка из рук не упала, вместе с челюстью. — Да. Действительно неожиданное заявление, с чего бы граф так сильно спешил со свадьбой и внуками, только если я активировал диагностический аспект и быстро понял, в чем дело. Графу Телишеву осталось недолго.